Желаем вам приятного прослушивания. Содержание из книги Всеобщие истории бесчестия. Из книги История вечности. Из книг Вымыслы и Хитросплетения. Из книги Алив. Из книги Новые расследования. Из книги Делатель. Из книги Хвала тени. Из книги «Сообщение Броуди», из книги «Золото тигров», из книги «Всеобщая история бесчестия», 1935 год. Жестокий освободитель Лазарус Мурель. Отдаленная причина. В 1515 году отцу Бартолоне Даласкассасу стало очень жалко индейцев, изнемогавших от непосильного труда в аду антильских золотых копий. И он предложил императору Карлу V ввозить негров, чтобы от непосильного труда в аду антильских золотых копий изнемогали негры. Этому любопытному извращению чувств филантропа мы обязаны бесчисленными следствиями. Отсюда блюзы Хэнди, успех в Париже художника с восточного берега Тедро Фигари, превосходная проза, трактующая о беглых рабах, другого уругвайца Дона Висента Росси, мифологическое величие Авраама Линкольна, Пятьсот тысяч погибших в войне между Севером и Югом. Три миллиарда триста миллионов потраченных на военные пенсии. Статуя мнимого Фалуччо. Включение глагола ленчевать в тринадцатое издание академического словаря. Страстный фильм «Аллилуйя». Мощная штыковая атака Соллера во главе его смуглых и черных в Сарито. Прелесть сеньориты такой-то! Негр, убивший Мартина Фьерро, Пошлые румбы Эль Монисеро, Пресеченный и заточенный Наполеоновский порыв Туссена Лувертюра, Кресты змея на Гаити, Кровь кос, зарезанных ножом по полу. Хабанера, как мать танго, Танец Кандонды, А кроме того, преступная и великолепная жизнь жестокого освободителя Лазаруса Мурели. Комментарий Комментарии в настоящем издании ограничиваются раскрытием исторических реалий, фигурирующих в прозе Борхеса, поскольку и издание его произведений в таком объеме. Их комментирование предпринимается на русском языке впервые. В примечание, по возможности, вводятся другие тексты автора и реалии, упоминаемые в них. Это позволяет расширить контекст понимания предлагаемых читателю новелл, оценить их место в творчестве Борхеса в целом и связи его с латиноамериканской и мировой культурой. Однако полезно помнить, что даже в тех случаях, когда за упоминанием в тексте удается различить то или иное исторически действующее лицо или текст, они у Борхеса фигурируют на правах героев его вымыслов. Поэтому к реалиям истории и культуры в прозе Борхеса следует относиться скорее как к прототипам, чьи черты претерпели существенные изменения на пути к авторскому тексту. От раскрытия этих изменений во всей конкретности пришлось отказаться, они должны быть предметом специальных исследований. Как правило, не оговаривались и случаи, когда реальное имя или текст переданы вымышленному лицу и наоборот, равно как не ограничивались в комментариях вымышленные, но имеющие реальное имя, герои от фактически существующих.